Послесловие. Со времени выхода в свет первого издания этой книги прошло семь лет. Много ли изменилось? С открытием «Дюктайской пещеры» писали в своей вышедшей в 1980 году книге «Северная Азия на заре истории» академик кладников и профессор Васильевский, Наконец было получено то недостающее звено, которого долго не хватало советским и зарубежным археологам в разработке проблемы о первоначальном заселении американского континента из Азии. Исследование продолжается. Только в 1975-1980 годах в Якутии было открыто 187 новых и исследовано 156 ранее найденных памятников составлена охватившая почти всю территорию юга Якутии сводная археологическая карта. Удалось пересечь почти все крупные горные хребты Северо-Восточной Азии и тем самым доказать, что они не представляли непреодолимого препятствия для расселения человека. Одна из последних находок – палеолитические памятники на крайнем востоке Чукотского полуострова. В 1979-1981 годах Здесь, в непосредственной близости от Америки, член-корреспондент Академии наук СССР Диков обнаружил своего рода мастерские каменного века. То, что новые находки в явном родстве с орудиями каменного века, найденными на Аляске, несомненно. Эту стоянку человека ученые считают самой древней в регионе. Ее возраст около 20 тысяч лет. Безусловный научный интерес представляют найденные здесь каменные заготовки скребков для обработки шкур, наконечники копий и стрел. Все большее значение приобретает исследование и изучение Берингии. На дне Берингово и Чукотского морей ныне обнаружены следы древней береговой линии, подводные речные долины. Удалось разыскать следы древнего озера. Сейчас в распоряжении Дальневосточного научного центра Академии наук СССР передано научно-исследовательское судно «Академик Несмеянов». С его помощью будут вестись подводные археологические исследования – но ушедшие под воду суши. Современная наука считает, по уровню культуры палеолитическое население Крайнего Северо-Востока Азии не уступало к началу заселения Америки населению других областей и районов, в том числе и с более благоприятным климатом. Вот еще несколько открытий последних лет. Три полевых сезона вела раскопки на Северо-Востоке штата Колорадо, США, археологическая экспедиция Стэнфорта организованное Музеем Естественной Истории при Смитсоновском институте. Результаты, помимо рассортированных и разложенных в отдельные кучки костей большерогих бизонов, на одном лишь участке площадью 20 на 30 метров сыскались остатки не менее 300 особей. Найдено немало каменных и костяных рубящих и режущих орудий. Возраст стоянки примерно 10 тысяч лет. И вот что любопытно. Камень для изготовления орудий доставлялся из отдаленных районов нынешних штатов Вайоминг, Небраска, Канзас, Колорадо и даже крайнего северо-запада Техаса. Свидетельствует ли это обстоятельства о далеких кочевиях или указывает на объединение нескольких самостоятельных племенных групп, пришедших из разных районов, пока не ясно. И еще один характерный штрих. Для загонной зимней охоты здесь использовали и достаточно долгое время естественный провал. Впрочем, не исключено, что его углубляли и не единожды. Стоя на краю оврага, охотники били копьями и дротиками увязавшую в снегу дичь. Часть тушь, вероятно, оставляли в снегу, игравшем роль естественного холодильника. Это не домысел, это результаты реконструкций. Известно, что в более поздние времена Именно такой охотой занимались индейцы зимой. Известно и то, что она была ритуализирована. В центре загона вкапывали специальный столб, вокруг столба раскладывали жертвоприношения, перед началом охоты совершали соответствующие церемонии. Каково же было удивление исследователей, когда и здесь сыскались следы ритуальных обрядов. В центре загона было видно углубление для столба. Нашлась просверленная кость, похожая на флейту, Нашлась модель наконечника. В смотровой яме обнаружились остатки красной и желтой охры. Сто с лишним лет назад были найдены следы древних поселенцев на обширных землях на границе Мексики и США, а также в штате Нью-Мексико. На рубеже нашей эры, делавшие здесь первые шаги к оседлому образу жизни, основанному в первую очередь на выращивании кукурузы, аборигены сумели и на этих безводных землях достичь заметных результатов. Именно здешние индейцы возводили обширный, иной раз и в пять этажей строгения, вспомните Давака, равных которым не было в США и в середине 19 века. Славились они и хорошей ирригационной системой. Впоследствии, в XI и XII веках, в силу каких-то причин, аборигены покинули обработанные земли и свои города. 25 тысяч бывших поселений обнаружено ныне в одном лишь штате Нью-Мексико. Столько же в Аризоне, Тысячи в штатах Колорадо и Юта. Подробности каждодневной жизни этих палеоиндейцев, населявших некогда здешние земли, в том числе и ареалы их расселения, исследуют ученые. Может быть, виной исхода были усиливавшиеся холода? Весна приходила поздно, рано наступала осень, заморозки уничтожали урожай. А вот факт, который, по словам американского археолога Вильбора Гарретта, в состоянии потрясти все основы ранней археологии США. В ноябре 1981 года в Виндигейпе, в 60 милях к северо-западу от Денвера, были обнаружены следы древнего поселения. Радиоуглеродный метод свидетельствовал, на протяжении 4000 лет, примерно начиная с 6-го тысячелетия до н.э., здесь была оседлая жизнь. В ту самую пору, в которую, как считалось по всем канонам, В здешних местах еще ее быть не могло. И целый россыпь новых открытий в Перу, Гватемале, Колумбии, Белизе и других местах. В том числе новое подтверждение тому факту, что население Мезоамерики и Ант независимо друг от друга одомашнило кукурузу. И новые доказательства той мысли, что существовал некогда еще и бразильско-парагвайский очаг земледелия, основанный на возделывании маниоки и новые данные о происхождении тех или иных культурных растений и их распределении в пределах зон древних цивилизаций Нового Света. Сейчас несомненно, из горных долин, из предгорий пришли на побережье Перу культурные растения. Там же в Андах локализуются и районы первоначального распространения Гуанако, от которых произошли домашние ламы и альпаки. Скотоводческий уклад в Андах формировался одновременно с земледелием. Вообще похоже, что люди, первоначально населявшие Перу, с давних пор вели комплексное хозяйство, выращивали клубни плоды, в том числе и картофель, разводили лам и морских свинок, занимались рыболовством. Выдающиеся открытия сделаны в последние годы на перуанском побережье. Ведутся раскопки вблизи Чиклайо, равно как и в долине Ламбайоко. Разыскан здесь, относящийся ко второй половине первого тысячелетия н.э. миди-плавильный комплекс А в долине Лечи был обнаружен доингский металлургический центр, находка небывалая. Он функционировал примерно с XII века. Заметим, что в Аламбайоке ученые выделили еще одну археологическую культуру и немаловажную. Поистине сенсационным открытием стал храм Уака Лусия. Он был сооружен 3300 лет назад и принадлежит культуре Купесники. Но самое примечательное в том, как подчеркнул в одной из своих публикаций кандидат исторических наук Березкин, что храм, очевидно, был намеренно разобран, а затем осторожно погребен под слоем песка. Неправдоподобно? Тем не менее, факт. И уже найдены данные, заставляющие предположить, что подобные ритуальные погребения отнюдь не случайность. В кратком, по необходимости словия невозможно охватить все сюжеты бурно, и успешно развивающихся наук, восстанавливающих прошлое до Колумбовых цивилизаций. Здесь нужна книга, возможно, и не одна. К числу наиболее характерных особенностей данного момента, принадлежит и то, что археологические исследования и в Перу, и в Мезоамерике, впрочем, как и повсюду в мире, ныне ведутся совместными усилиями ученых разных специальностей, не только археологов, но и палеоботаников, биологов, антропологов, этнографов, полиозоологов, специалистов по аэро- и спутниковой фотосъемке, геологов, геофизиков, вулканологов, всех не перечислишь. И эта совместная комплексная работа с использованием и применением наисовременнейших технических средств открывает нередко широкие перспективы для важных выводов и обобщений. Как тут не вспомнить об интересных исследованиях, проведенных экспедицией под руководством известного американского археолога Мосли и инженера Ортлоффа. Ей удалось найти ответ на вопрос, что было причиной разрушения ирригационной системы, некогда существовавшей в государстве Чиму, чуть ли не до 15 века. Вертикальные тектонические движения в среднем в этом районе равны 1,8 мм в год. Вполне достаточно для того, чтобы нарушить водопроводящую сеть, но систему все-таки чинили и она работала. Окончательный же удар, как удалось выяснить, ей был нанесен тропическими ливнями и ливни эти были связаны с изменением морского течения Эль-Ниньо в Тихом океане. Анализ осадочных пород подтвердил, что в Чиму произошло катастрофическое наводнение около 1600 года. Оно и завершило разрушение растительной системы. Сейчас, когда в Перу ведется строительство весьма крупной ирригационной системы, дабы избежать подобных катастроф, необходимо, по мнению исследователей, обратить особое внимание на геофизические, геотектонические и сейсмологические аспекты программы. До самого последнего времени считалось чуть ли не непреложным майя в изначальную эпоху, и много веков спустя тоже, занимались в основном подсечно-огневым земледелием. Ныне эта точка зрения и справедливо подверглась модификации. В том-то и дело, что вопреки господствовавшим представлениям, майя, сейчас это доказано, Широко применяли не только подсечное земледелие с выжиганием растительности, но и ирригацию и мелиорацию. На склонах холмов широко пользовались и террасным земледелием. Искусно использовали приусадебные участки, получая значительный урожай со своих огородов и с плодовых садов. Сложная система водоотводных каналов в лесах Гватемала и на Юкатане, обнаруженная с воздуха лет 10 назад профессором Адамсом, давало возможность по-хозяйски использовать бросовые, казалось бы, земли. Между каналами майя сооружали своего рода насыпи, гряды, естественно, хорошо обеспеченные водой, и снимали богатый урожай. Ко всему этому добавлялись и селекционные методы, последовательное использование одних и тех же полей под разные растения и многое иное, подтверждающее тот общий вывод, что уровень развития земледелия у древних майя был выше и многообразнее, чем это представляли себе еще совсем недавно. Кстати, как утверждает профессор Адамс, не исключено, что некоторые из больших каналов, а ведь были такие, которые имели 20 метров в ширину, вместе с реками, лагонами и болотами составляли своеобразную систему коммуникаций, и ничего удивительного, наоборот, вполне естественный путь. Можно было бы упомянуть о множестве других открытий, таких, например, как сделанное на Тихоокеанском побережье Гватемалы. Здесь была обнаружена каменная стела с надписью, датируемая чуть ли не пятью веками ранее, чем считавшаяся до тех пор самой древней надпись на стеле в Тикале. Помимо многих других памятников, принадлежавших майя, впервые в тех же местах сыскалось и несколько памятников алмеков. Сенсационное открытие совершено в Веракрусе. 80 веков насчитывают поселение здешних аборигенов. Исследователи предполагают, что речь идет о родственных майя, племенах у астеков. А благодаря открытиям в Куэлло, церемониальном центре майя в Белизе, начало цивилизации майя отодвинулись вглубь времен к 2400 году до нашей эры. А история, начавшаяся февральским днем 1978 года, группа рабочих рыла траншеи в центре столицы Мексики. Бур внезапно попал на что-то твердое, оказалось обломок резного камня, Так под асфальтом и бетоном столицы обнаружили храм, относящийся к тем временам, когда центром империи ацтеков был уничтоженный Кортесом Чиночитлан. Вот еще одно сообщение. Оно появилось в печати в конце декабря 1984 года. В толще донных отложений озера, расположенного неподалеку от городка Титосвилл во Флориде, обнаружено древнее захоронение с останками двух людей, в черепах которых сохранилось мозговое вещество. Время – 7 тысячелетий назад. По мнению специалистов, появилась возможность извлечь генетический материал из этого мозгового вещества и сравнить его с сегодняшними данными. Конец книги Апрель 1987 года. Звукорежиссер Елена Массальская читал Сергей Зайцев.